10. Туго обтянутый диван в гостиной, цвета охры, в здании без запаха, на незнакомой улице, в чужом районе, на другом острове. Всё время, свободная от работы с Бивилом и переписывания своих заметок после наших сессий, я только и делала, что сидела на жестком диване и мысленно чертила круги, расходившиеся из моей новой квартиры по всему городу. Этакие пустоты — в окружении пустот. А за внешним краем самой большой безвоздушной пустоты, охватывавшей все прочее, стоял отец. Далекий, маленький и сокрушенный, Зачем он украл мои неудачные страницы, что он с ними делал или собирался сделать, меня не волновало. В любом случае, это был вымысел, который не мог ни навредить мне, ни задеть Бивила даже если отец намеревался показать эти крупицы информации своим товарищам или напечатать их в очередной брошюре. Все, что я понимала, все, что чувствовала, все, что меня заботило, это то, что он больше меня не удерживал. При всей своей безалаберности, самодурстве, взбалмошности и безответственности он всегда удерживал меня». Возможно, вопреки собственным убеждениям и даже против воли, он властвовал над всем моим миром, наделяя его смыслом и чем-то похожим на законность, каким бы условным это понятие ни казалось в его отношении. Это был такой надежный беспорядок. С течением времени, путем таинственных преобразований, я научилась извлекать чувство уверенности из нашей совместной жизни, полной хаоса и неустойчивости. Несмотря ни на что, я все время делала выбор в пользу отца, уважала его и равнялась на него. Только теперь ко мне пришло понимание, насколько сознательным был этот выбор с моей стороны. Порой это не составляло мне труда, даже было в радость, но чаще приходилось прилагать усилия, чтобы видеть в нем настоящего отца. Год за годом я оправдывала его недостатки, помогала ему быть мне отцом. И любила нашу суровую, сложную жизнь. Как и его самого. За нечеткие, однако же непреклонные принципы. За его страстную натуру и дикие представления о свободе и независимости. Но теперь мне предстояло попытаться полюбить его в новом, пока еще не оформленном образе. Через несколько дней после переезда я послала отцу короткое письмо о том, что работы больше, чем я рассчитывала, и я все время занята, даже по выходным. Я приеду в Бруклин через неделю-другую, как только на работе станет поспокойнее. «Я скучаю по тебе», — написала я в конце. Он не догадывался, как мне его не хватало. А вот по Джеку я нисколько не скучала. Даже выяснив, что это не он украл мои бумаги, я не поменяла своего отношения к нему. Я поступила некрасиво, вынудив его уехать из города, но все равно, учитывая, что он шпионил за мной и подговорил кого-то терроризировать меня, я была рада, что он исчез из моей жизни. Мои заметки за то время не уточняют, сколько раз я виделась с бивилом после переезда в новую квартиру. Шесть? Девять? По утрам, несмотря на его слова, мы ни разу не встречались. Только за ужином. Мне неизменно наливали, хотя я об этом не просила, бокал шампанского, при том, что блюда отличались простотой. Два-три раза Бивел выпивал за компанию со мной, создавая видимость некоторой близости, видимость, которую сам он, я это понимала, не разделял. Возможно, потому что к вечеру он уставал и делался слегка неосторожен, наши вечерние сеансы оказывались продуктивнее дневных. К тому же он, похоже, относился благосклоннее к моей работе и в ожидании первого блюда просматривал новые страницы, одобрительно кивая и лишь изредка делая незначительные замечания. В основном он исправлял неточности, касавшиеся его бизнеса, и вносил очередные правки во фрагменты о Милград. Главная его забота состояла в том, чтобы его финансовые операции, как и портрет жены, получились максимально доступными среднему читателю. Кроме того, он говорил, что нам следует сосредоточиться на его таланте к математике, сыгравшем важнейшую роль в его карьере. Радости и трудности взросления юного дарования, студенческие годы в Еле под наставничеством профессора Кина, разработка его финансовых моделей – все это следовало изложить во всех подробностях, сделав, однако, достаточно ясным для широкой публики. Если общение за едой благотворно влияло на Бивила, то и я сумела, наконец, освоить голос, созданный для него, и могла теперь свободно писать в такой манере без лишних усилий. Работа над подложной автобиографией раскрепостила во мне писательницу и открыла простор для творчества, прибавив мне смелости. В результате мой стиль и мемуары в целом стали более уверенными, чего Бивил и требовал. При наших новых темпах мы могли бы закончить книгу к концу года, к крайнему сроку, который Бивил себе назначил. Наш последний обед прошел в обычном порядке, поскольку никто из нас не знал, что больше мы не увидимся. Войдя в столовую, я, как всегда, увидела его сидящим за бумагами, а он, при виде меня, как всегда, перевернул их. «Пожалуй, сегодня я присоединюсь к мисс Портенце». — сказал он дворецкому, когда тот направился за непременным бокалом шампанского для меня. — Должен сказать, я доволен формой, которую принимает книга. Приятно видеть, как твои достижения излагаются в четкой последовательности. По своему обыкновению он передвинул на пару миллиметров столовые приборы. Я уверен, что мои мемуары помогут широкой публике оценить мои свершения и их место в новейшей отечественной истории. Как бы ни поносили меня после 1929 года, все увидят, что своими действиями я упрочил тот самый порядок, восстановление которого они теперь приписывают другим. Другим? Излишне говорить, что мы не станем называть по имени президента. Раз принижемо его достоинство, но подтекст книги должен читаться предельно ясно. Он провел по столу тыльной стороной ладони. К чему я, собственно, веду? Мужество отдельной личности. Стойкость. До всех должен дойти главный факт. То, что я сделал, я сделал сам. Один. Исключительно своими силами. И это отчасти я всем доказал в ходе краха. Невзирая на обстоятельства, всегда есть возможность для личного шага. Что ж, вы не были совсем одни. Ваши предки. И ваша жена была с вами. Вы ведь говорили, что миссис Бивилл вас спасла. Он сразу утратил ту спесь, которую набрал за эту краткую речь. Это верно. Он покрутил солонку между пальцами. Совершенно верно. Ничто не приносит мне большего удовлетворения, чем обеление ее образа. Спасибо вам еще раз за тот чудесный абзац с букетами Гейнсбора и Буше. Дворецкий подал нам шампанское и удалился. За ваше здоровье, сказал Бивилл, чуть подняв бокал в моем направлении и выпил. Почему я не позволяю себе этого чаще? Спросил он, обращаясь как будто к вину. А ваша жена? Она любила шампанское. Он рассмеялся через ноздри. «Горячее какао — ее единственная слабость в любое время года». Он втянул губы, словно проглотив улыбку. Ее простые радости!» — он кивнул. «И ее энтузиазм! Она всегда сохраняла тот беззастенчивый восторг, который нас учит укращать в раннем детстве». Я коснулась блокнота кончиком ручки, сгорая от любопытства к малейшим деталям о жизни и личности Милдред. «Вы знаете, книги для меня мало что значат, но до чего приятно было слушать, как она пересказывала очередной только что прочитанный роман, понравившийся ей». Он снова завертел в пальцах солонку. «Детективные романы. Лишь бы убить время, ясное дело». Но она всегда старалась быть умнее детективов, подмечала каждую деталь, каждую крупицу информации и пересказывала мне весь сюжет. Книга могла растянуться на весь обед. И, сознаюсь вам, благодаря ей я и сам стал получать удовольствие от этих вздорных романчиков. Такова была ее заразительность. Она расцвечивала эти истории... Бывало, я так на нее умилялся, что еда у меня на тарелке стыла. Как же мы смеялись, когда замечали... Я знала, что не напилась. Хотя это было первое, что мне подумалось. Отложив ручку, я взглянула на Бивила, продолжавшего крутить солонку. Это была моя история. Застольный пересказ детективных романов. Бивил вычитал это у меня. Это был один из фрагментов, которые я написала для Милдред, следуя его указанию добавить домашних сцен, задействовав свою женственность. Я написала это, взяв за основу моей обеды с отцом, слушавшим с заворожённым видом мои пересказы романов Дороти Сейерс или Марджери Аллингем, которые я брала в филиале Бруклинской публичной библиотеки на Клинтон-стрит. А теперь... Бивилл рассказывал мне в глаза мою же историю. «Со временем, по прошествии лет, бесчетные мужчины, знакомые как по работе, так и в личной жизни, будут повторять мои идеи, выдавая их за свои, словно я не вспомню, что они услышали их от меня». Возможно, в отдельных случаях тщеславие затмевало им память, так что благодаря такой изобретательной амнезии они могли с чистой совестью претендовать на эти озарения. «Уже тогда, в юные годы, мне были знакомы такие паразитические манипуляции. Но чтобы кто-то выдавал мои семейные истории за свои...» Как правило, я разгадывал преступление с помощью ее подсказок, но старался никогда не показывать этого. Бивилл поднял бокал, улыбнулся сам себе и сделал хороший глоток. Я всегда указывал на какую-нибудь секретаршу или дворецкого и изображал шок, когда Милдред открывала, кто же был убийцей. А вот этого я не писала в мемуарах Бивила. Я не включала в повествование о Милдред таких деталей, что Бивилл делал вид, будто не знает, кто преступник, и снисходительно указывал на невиновное лицо. Однако именно так и поступал мой отец всякий раз, как я пересказывала ему очередной только что прочитанный роман. Он раз за разом говорил, послушно следуя моим ложным наводкам, что убийцей должен быть испорченный пасынок или обиженная наследница». Мне было неловко осознавать в таком зрелом возрасте, что он все время просто подыгрывал мне. И вдвойне угнетало меня то, что разум Бивилла работал точно так же, как отцовский. В вымышленный мир, что я создала для него, Бивилл вставил собственную сцену, в которой реагировал на слова жены точно так же, как в реальной жизни мой отец, на мои слова. Мы продолжали есть, и первый и последний раз выпили по второму бокалу шампанского. Бивил снова осудил тех, кто утверждал, что его лучшие дни позади, а его подход к бизнесу устарел, несмотря на все его недавние триумфы. Затем он освежил несколько воспоминаний, уже включенных в мемуары, не приминув подчеркнуть, что его личные интересы шли рука об руку с национальным благосостоянием. Это повторение пройденного вращалось вокруг его экстраординарного успеха, начавшегося в 1922 году, и его почти сверхъестественной прозорливости, восходившей к 1926 году и, разумеется, приведшей к событиям 1929 года. Он называл извращенным парадоксом то, что его самый гениальный ход, сделавший его одним из богатейших людей мира, одновременно выправив нездоровые рыночные тенденции, также нанес огромный ущерб его репутации в глазах общества. По его словам, таков был его крест, и он будет нести его с достоинством, пока история не покажет, что он не заслуживал такого бремени. В то время все это казалось мне излишним, И Я вышла на улицу, думая, что то была наша самая непродуктивная встреча из всех. Единственное, что не давало мне покоя, это его ложная история о детективных романах Милдред. Плагиат моих воспоминаний виделся мне неким странным насилием. Вскоре, однако, даже самые тривиальные и банальные особенности этого обеда обретут особый смысл. Тот второй бокал шампанского будет вспоминаться как прощальный тост, А несколько утомительный пересказ событий, которые Бивил обсуждал уже не раз, станет кодой, основными мотивами его мемуаров, вплетенными в одну заключительную фразу. Несколько дней я, как всегда, перепечатывала и правила свои заметки. С тех пор, как я переехала, прошло почти две недели, а я все еще чувствовала себя гостей в новой квартире. Просыпаясь среди ночи, я не знала, что меня ждет. Швейцары и соседи внушали мне страх, и я старалась ничего не трогать, чтобы не испортить, потому что все здесь было не моим. Пытаясь как-то примириться с отцом, я повесила один из его плакатов «Айда Портенца. Десять диких львов».